Щеботанская королева вернулась в порт на два с половиной месяца раньше, чем ожидалось, к испугу, разочарованию и, возможно, даже радости жен моряков. Начальник порта взял это на заметку. А еще он изрядно удивился, когда большая часть команды, едва сойдя с корабля, зашагала вдоль причала в тот тихий уголок пляжа вблизи доков, где потрёпанную чудо сиси уже втягивали на стапеля. Бок о бок со своей лодкой, как на сетка рядом с огромным цыпленком, шел капитан селитоу с рукой в лубке. Увидев Ваймса, он просиял. «Ну, сэр, клянусь великим Палтусом, вот это да! Вы, как и обещали, доставили нас домой целыми и невредимыми, сэр! Я этого не забуду! Моя жена тоже!» Ваймса кинул Сиси взглядом и понадеялся на лучшее. «По-моему, ее здорово потрепало!» «Я, разумеется, имею в виду лодку!» Но капитан явно был исполнен оптимизма. «Мы потеряли большую часть приводов, но, честно говоря, ее уже давно надо было отремонтировать! Дорогой мой командор, мы оседлали гребаный затор! Боги мои!» «И потом, побери меня все семь преисподних, что они делают!» Ваймс услышал пронзительное пение и дудки. Но ему пришлось опустить взгляд, чтобы увидеть решительно марширующую по берегу толпу гоблинов. Во главе, ярко-синий на фоне неба, шагал Вонючка, играя на пустой крабьей клешне. Поравнявшись с Ваймсом, он перестал играть и крикнул «Больше никаких прибрежных скал! Ура! Путь домой! Путь домой! Да побыстрей! Зрители аплодируют, аплодируют! А кто попробует помешать констеблю Вонючке?» «И его приятелям для того Вонючка станет ночным кошмаром! Да-да!» Ваймс рассмеялся. «Что? Что ты говоришь? Гоблин со значком!» Ему пришлось ускорить шаг, поскольку Вонючка, что неудивительно, намеревался как можно скорее увезти отсюда своих сородичей. вонючки не нужны значки, друг Полюсмен! Вонючка сам по себе ночной кошмар! Помнишь маленького мальчика?» «Маленький мальчик открыл книжку, он увидел злого гоблина, а я увидел противного мальчишку. Хорошо, мальчик, что мы оба не ошиблись!» Вайнс смотрел, как они уходят, шагая все быстрее и быстрее. Достигнув подлеска на дальнем конце верфи, гоблины скрылись в нем, и Вайнс вдруг подумал, что даже если он побежит их искать, то не найдет и следа. Он недоумевал. Впрочем, это было не так страшно. Недоумение частенько выпадает на долю стражника. Его работа извлекать смысл из происходящего. И иногда Ваймсу страстно хотелось, чтобы и происходящее пошло ему навстречу. «Вы в порядке, командор?» Ваймс обернулся и взглянул в серьезное лицо лейтенанта Пердикса. «Сам не помню, когда я в последний раз нормально спал, но по крайней мере я держусь на ногах, и у меня есть имена и приметы. Три имени». И каким громким было одно из них? Разумеется, если верить слову человека, которого зовут Капитан Киллер. Но Капитану перевалило за 50, а это не лучший возраст, чтобы удирать и прятаться. Нет, от Киллера Ваймс проблем не ждал. Как и от Джефферсона, хоть тот и был безмозглым забиякой. То, что Джефферсон подозревал, Капитан Киллер знал наверняка. Но Ваймс, с другой стороны, не потребовал свести счеты с первым помощником весьма неприятным малым, с подбородком, похожим на сапог мясника. И теперь первый помощник в развалку шагал к ним, а встревоженный капитан Киллер рысил следом. Ваймс подошел к кузнецу, которому, кажется, вынужденное путешествие ничуть не повредило. «Идемте, сэр! Киллер заплатит вам сколько, скажет лейтенант, и сохранит корабль за собой. Считайте, что получили новый жизненный опыт». «Это все чертов первый помощник!» заявил кузнец. «Остальные приличные ребята, а он задира и суккин сын!» «Что ж, — сказал Ваймс, — он здесь, и вы здесь. Можете подраться, а я постою и присмотрю, чтобы все было честно. Сегодня такой интересный день. Мы испробуем еще один вид правосудия. Тот, что действует быстро и не требует возни с законниками. Валяйте! Вы оба знаете, чего хотите, мистер Джефферсон!» Тут же собрались и прочие члены команды. Ваймс переводил взгляд с одного лица на другое. Инстинкт простолюдина подсказывал зрителям, что ожидается жестокий, но справедливый бой. Он читал то, что оставалось невысказанным. Первый помощник, судя по виду, и впрямь был не прочь дать волю кулакам и дурному нраву. А потому, подумал Ваймс, многие члены команды, вероятно, не прочь поглядеть, как его слегка проучат. Ну или как получится. Он поманил к себе противников. «Господа, вы деретесь по личным причинам, которые известны вам обоим. Если я увижу нож, да смилуются боги над его владельцем. Убийства здесь не будет, и перед лицом всех собравшихся я даю слово, что остановлю бой, если решу, что один из участников получил достаточно. Приступайте, джентльмены!» И Ваймс сделал шаг назад. Ни один не двинулся с места, Джефферсон спросил – «Знаешь правила маркиза пышнохвоста? Насчет того, как нужно вести кулачный бой?» Первый помощник зло усмехнулся и ответил «А то!» Ваймс не видел, что произошло потом, во всяком случае не видел глазами. И, наверное, никто этого не видел. Но впоследствии зрители сошлись на том, что Джефферсон стремительно развернулся и одним ударом уложил первого помощника на лопатки. Удар от падения тяжелого тела на песок был единственным звуком, нарушившим тишину. Джефферсон, массируя кулак, взглянул на поверженного гиганта и сказал «А я не знаю!». Он повернулся и посмотрел на Ваймса. «Он нарочно мочился на гоблина в трюме! Вот что! Мразь!». Ваймс напрягся на тот случай, если у первого помощника были дружки без чувства юмора. Но в ответ раздался смех. «В конце концов, большой парень рухнул как дуб. Ничего не скажешь». Все как положено, а зрители решили, что вполне удовлетворены. «Отличный удар, мистер Джефферсон! Это был честный бой. Может быть, кто-нибудь отнесет первого помощника на судно, чтобы он отлежался?» Это прозвучало как приказ, и его немедленно исполнили, но все-таки Ваймс добавил, э, «Если вы не возражаете, капитан Киллер, нет? Хорошо, а теперь мы с вами совершенно по-дружески вместе с лейтенантом, Пройдем в штаб-квартиру Щеботанской стражи, где нужно будет подписать показания, сущие пустяки. «Думаю, вы теперь захотите отбыть поскорее, командор!» Сказал лейтенант, пока не шагали по улице Пробуждения. «О, да!» – ответил Ваймс. «Я ведь в отпуске! Заберу юного Фини из лазарета и найду какой-нибудь способ вернуться в Омницхолл!» Лейтенант удивленно взглянул на него. «Вы не хотите поскорее возобновить погоню за убийцей, сэр?» Убийцей? Я и так скоро его увижу. Вот уж не сомневаюсь, но понимаете ли, даже на этом дело не закончится. Вы играете в бильярд? Я играть не учился, сэр, но знаю в чем суть. Значит вам известно, что конечная цель загнать в лузу черный шар, хотя в процессе приходится бить по всем остальным. Снова и снова попадаете по красным, а иногда пользуетесь ими. И это часть стратегии. Так вот, я знаю, где искать черный шар, и он никуда от меня не денется. А остальные? Капитан любезно назвал нам имена и приметы. Если хотите арестовать их сами за соучастие в незаконной перевозке разумных существ с целью извлечения дохода, я охотно предоставлю эту честь Чеботанской страже. Ваймс усмехнулся. А что касается меня, то как только мы получим показания, я тут же поспешу к жене и сыну которыми возмутительно и непозволительно пренебрегал в последние несколько дней. «И знаете что? Я привезу их сюда. Моей жене пойдет на пользу свежий воздух, а юному Сэму очень понравятся слоны. Даже не сомневаюсь». Лейтенант оживился. «В таком случае могу предложить вам отбыть ночным рейсом после ужина. Вы поплывете на черноглазый Сьюзен». Она быстроходна, точь-в-точь, точь, как ее теска, если верить легенде. Сьюзин отправляется вверх по реке через 3 четверти часа, если не ошибаюсь. Идет очень быстро и берет мало груза, так что гнать можно полным ходом. Вы будете дома к утру, что скажете? Достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Если эта идея вам по душе, я пошлю кого-нибудь из парней предупредить капитана, чтобы лодка точно не ушла без вас. Ваймс улыбнулся. «Каков прогноз погоды?» «Не облачко, командор! Старая изменница спокойная, как мельничный пруд! До конца сезона не будет проблем с корягами и камнями! Вас ждет приятное плавание!» э, «Добрый вечер, ваша светлость!» Прозвучал знакомый голос, и Ваймс увидел на бульваре человека, как показалось с первого взгляда, в широком кушаке. Но присмотревшись, он понял, что это отшельник из окрестностей холла. Борода у него была чисто вымыта и обвита вокруг тела, как и руки двух смешливых девиц. Ваймс уставился на него «Отрез? Что ты здесь делаешь?» Девицы захихикали «У меня отпуск, командор, имею полное право, как любой другой». Ваймс не знал, что и сказать, он просто похлопал отшельника по плечу и произнес «Отдохни как следует, да не забудь про укрепляющие травы». И «Я так думаю, они мне не понадобятся, командор».